Глава 54. Руслан засыпает ближе к утру, а у меня так и не выходит погрузиться в сон. Так зачастую случается, если моя нервная система долгое время пребывает в возбужденном состоянии. Парни мне как раз это и устроили. Чтобы не разбудить спящего своим ворочением, тихонько встаю и иду на кухню. Срочно надо чем-то заняться, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Вопрос — Сколько нам с Русланом понадобится времени на притереться, для меня остается открытым. Темпераменты у нас определенно разные, от слова совсем, и каждый раз выяснять отношения мне абсолютно не хочется. Больше скажу, такая перспектива меня пугает. Процесс приготовления пищи редко, но все же может меня увлечь с головой, поэтому когда за спиной раздается голос Димы, я вздрагиваю. Отлично танцуешь. Произносит, усмехаясь. Подходит и становится рядом со мной. Достаю наушник и оборачиваюсь. Передо мной стоит еще один специалист в области. Пить и оставаться на утро свеженьким. Как им это удается? «Доброе утро, бессовестный», — отвечаю с насмешкой. Дима демонстративно опускает голову, вытягивает ручки вдоль тела, складывает одну на другую, вздыхает. Поза выражает крайнюю степень раскаяния. Паузу выдерживает. Смотрю на него с улыбкой, в какой-то момент чувствую характерный запах. Блин, пригорает! Да ну тебя! фыркаю и отворачиваюсь к плите. Едва придерживая тесто рукой, переворачиваю свое творчество на другую сторону. Успела до темной корочки. Янтык тянет с легким удивлением в голосе. С утра пораньше. Ярко, неужели правда влюбилась? Вообще-то уже одиннадцатый час. Не все могут спать до обеда. Татарские корни дали знать о себе по утру. Открыла глаза и поняла: Хочу Чубуреков. Дима начинает хохотать на последнем слове. Одна из моих двоюродных бабушек, так чебуреки, называла. Она меня постоянно поучала, говоря при этом папе, что необходимо ломать мой скверный характер. И каждый раз, когда она уезжала, чубуреки я еще долго вспоминала. Пару раз Дима имел честь с ней пообщаться. Но вонять на всю квартиру маслом не решилась. Для тебя могу кашу сварить, если это слишком тяжелая пища с утра. Предлагаю: Нашла, дурака. Все еще посмеиваясь, делает шаг ко мне: два шага назад. Выставляю руку, повернувшись к нему в полоборота. Безопасное расстояние. Ты серьезно? Из-за него. неопределенно показывает в сторону двери из кухни. Можно обратно до Неяра вернуть. При нем жилось проще. Закатываю глаза и качаю головой. Дима шутит, но, услышь, его слова руслан, клочки бы по закоулочкам летели долго. Не смешно. Еще бы, яр, мелкому язык к небу пора пристрочить. Поможешь? Насколько помню, шила ты отменно. Задевая меня легонько плечом, тянется и достает из-под низа один пирожок. Поворачиваюсь к нему окончательно, подпирая бока руками. Ревкнуть бы, но его невозмутимый вид смешит. Труды я в школе не любила, машинка швейная мне так и не поддалась. Когда нужно было шить юбку, за меня это сделала швея. Учительница сказала, что вышла неправильно и поставила четверку. Скорее всего, поняла, что я бы так аккуратно не справилась. «Говорю же, бессовестный!» И не стыдно мне напоминать о такой боли. Качаю головой из стороны в сторону. Мелкий кадр, конечно, язык без костей у твоего братца. Да уж, соглашается. Ему кажется забавной реакция Руслана. А досталось по итогу Тими? Сильно, уточняет с явным беспокойством. Нос не сломали, но синяки под глазами еще вчера проступили. Надо будет позвонить пострадавшему. «Ладно, у Руслана не получается в силу возраста с собой совладать. А на тебя что нашло?» «Так получилось. Случайно. Особо в тему не погружаемся. По негласному правилу мы не обсуждаем мою юношескую симпатию и все, что с ней связано. Раньше Дима не замечал ничего, а когда узнал, тема стала неактуальной. Пока пьем кофе, обсуждаем работу. Дима рассказывает новости об общих знакомых, В какой-то момент озвучиваю интересующий меня вопрос: с кем ночью долго болтал по телефону? Он поднимает глаза, в них мелькает недоумение. Ты звонил ночью кому-то, предполагаю, что девушке, на пьяную голову кому же еще? Да, там так, ничего серьезного. Для тебя или для нее несерьезно? После той самой мною любимой Кристины. У него серьезных отношений в принципе не было. Долгие были, но незначительные. С ней же он даже жил вместе несколько месяцев, пока она не стала просить отдать Сережу в детский дом. Еб***ая, честное слово. Не надо знать Диму близко, чтобы понять, насколько сильно он к брату привязан. Как следствие, ее вещи были собраны в короткие сроки. С тех пор прошло десять лет. «Для всех», — отвечая в глаза, не смотрит. «Интересненько. Давай уже излагай. О девках-однодневках ты с легкостью рассказывал. Преувеличиваю, конечно, но имена и как выглядят я знала». «Да нечего рассказывать. Случайно познакомились, когда мы с комиссией аварийное здание детской поликлиники осматривали. Слегка приподнимаю бровь. Требуется уточнение. У меня два варианта, по которым девушка может там находиться» все то тебе надо знать. Она медсестра на одном из участков. Мне надо знать, кому мы передаем столь ценный объект. Ну уж нет. Дима приподнимает вверх ладони. Я такого не говорил. Произносит предостерегающе. Сейчас не до этого. Надо работать. Да и она... Девушка хорошая, но не для меня. Очень интересно. В последние годы Дима стал меняться пока не поняла, в какую из сторон. Отношения, по-твоему, мешают работе? Семья отнимает слишком много времени. О карьере можно будет забыть. Я начинаю смеяться. «Оу, ты папе моему это скажи, только при мне желательно. Я послушаю, что он скажет. Пока мама была жива, он хорошо развивался. Карьера в гору шла». После ее смерти, когда забота обо мне на его шее висела неподъемным грузом, он стал одним из лучших в стране и не только. Хотя мое поведение не способствовало этому. Так что, родной, было бы желание. Пример у тебя в непосредственной близости есть. Кстати, как там Мурат Азатович? Давно не появлялся. Когда его уже можно будет поздравить? Лукаво интересуется, намекая на неприкрытый интерес отца Гелбутовой. Пожимаю плечами. Он мне не докладывает. Спросил, правда, единожды, не против ли я их отношений. Как можно быть против счастья родного человека? Я бы сказала, он счастлив, еще энергичнее стал, глаза горят, много времени проводит с Надеждой Васильевной и Евой. Он рассказывал, что ты их отпускала поужинать. Вдвоем. Было дело. Закрепляла полученные на твоем племяннике знания. Малышка в разы спокойнее. Говорю, положа руку на сердце. Небо и земля по сравнению с маленьким Николя. Массажи и физиопроцедуры идут ей на пользу. Дисплазия уже не так заметна. А в остальном, как и остальные, только спокойнее. Кто бы мог подумать. Они столько лет были знакомы друг с другом. Произносит задумчиво. Встает и направляется к кофемашине. Возраст, Дим. Чем старше становимся, тем больше осознанности. Еще десяток лет, и у нас с тобой половинка жизни будет за плечами. Так что, как бы ты ни старался перевести тему, мы вернулись в исходную точку. Каждому нужен рядом человек, желательно искренне любящий. Мой человек — мозговзрывалка. С первым пунктом мы разобрались. А по второму что? Чем она не для тебя? Ноги не от ушей растут, или сиськи за километр в глаза не бросаются. Дима разворачивается и бросает в меня кухонное полотенце. Ловлю его. «Я, по-твоему, ничего, кроме внешности, в девушках не ценю?» — спрашивает с вызовом. «Совсем пустой, да?» «Почему сразу пустой? Просто тебе всегда нравились эффектные барышни. Я к таковым не относилась. Так что с ней не так? Удиви меня». «Она излишне сдержанная. Пресная, что ли?» Не совсем понимаю, как себя с такой вести. Но это тебе, как я понимаю, спать с ней не помешало, как и в час ночи на балконе по телефону болтать. Дим, ты ей пьяным звонил. Это же все залет. Много ты понимаешь. Отмахивается, снова садясь напротив меня. Спать со мной ее никто не заставлял. Она была очень даже не против. А потом стала излишне стесняться. В общем. «Странная особа». «А ты не думал, что ты ей просто очень понравился?» «Поэтому она и согласилась на близость. А потом, естественно, смутилась. Кровь в голове прилила, осознала. Стесняется, потому что без особого труда с твоей стороны все случилось. Девушке неловко. Судя по твоей реакции, не зря. Надумал себе непонятно чего. Она, видимо, тоже». «Яр, мы не в том возрасте, когда скромность идет на пользу». Дима говорит спокойно, но мне совершенно точно не нравится холодок, с которым он отзывается о девушке. Тем более он напускной. «Да что ты! А что делать тем, у кого она природная или вызвана жизненными обстоятельствами? Знаешь, меня всегда удивляли дети из семей обеспеченных, которые заявляют, родители мне не помогали добиться успеха, только образование хорошее дали. Это бред, Дим!» Многие вещи влияют на становление человека, отражаются на характере, такие, на которые мы даже внимания не обращаем. Есть разница, на Майбахе в школу приехать или пешком по грязи шлепать несколько километров, шмотки из-за границы или колготки штопанные, устрицы или карась только по праздникам. Всё это оставляет отпечаток. Мама, которая смену на заводе отпахала, не может быть такой же лояльной к ребенку, как та, Что из важных дел только ноготочки нарастила. Потому что она домой затраханная возвращается, поесть и упасть спать. А надо еще еды приготовить, дом убрать и уроки с ребенком сделать. Как ты думаешь, какова вероятность того, что она наорет на ребенка, который без ее контроля даже не садился за домашнее задание? Она стремится к нулю. И не потому, что мама чада свое не любит, а потому что устала, сил не остается. Разошлась. Отголоски вчерашнего веселья. Уже забыл, о чем говорила. Я это к тому, что среда окружающая сказывается на нашем характере. Всем нравятся уверенные, ценящие себя люди. Сейчас так и вовсе можно быть дерзким и резким. Ты знаешь, в какой среде росла эта девочка? У нее была возможность самовыражаться. Мне что-то подсказывает, тебе неизвестны причины ее скромности. «Ты о первопричине явно не задумывался. И вообще, с чего этот ты скромность как недостаток воспринимаешь? Почитай воспоминания современников о Зинаиде Юсуповой, наследнице богатейшего рода царской России. Добрая, отзывчивая, скромная». Выразительно смотрю ему в глаза. «Мне больно. Физически больно от мысли, что, вращаясь в определенных кругах, Дима может очерстветь. То, что интерес к девушке есть, мне понятно и так» но навешивание ярлыков — это неправильно. Какая разница? Вольется ли она в окружение, если ему самому с ней комфортно? Откуда у тебя в квартире вещи Димы? Из-за моей спины раздается голос Руслана. Приплыли. Оборачиваюсь. Смотрю на него и понять не могу. Он серьезно? Каждый день Руслан смотрит на Диму, окидывает взглядом с ног до головы. На Диме серая хлопковая футболка и такие же домашние брюки. Несколько комплектов его и серёжиной одежды хранятся в моем шкафу много лет. «А как ты думаешь?» «Могу дать подсказку. Мы с ним знакомы больше 16 лет. Половина моей жизни — 14 с половиной. У тебя одна попытка угадать». «Ничего не могу с собой поделать. Закипаю мгновенно. Лишних поводов я не даю». Но ограничивать общение с дорогими для меня людьми точно не стану. Даже ради него. Даже если будет больно. Один раз прогнешься, всю жизнь только и будешь подстраиваться. Уверена, взгляд у меня красноречивый. Вместо тысячи слов. Пойдем покурим, надо поговорить», — произносит хмуро Руслан, обращаясь к Диме. Последний, проходя мимо меня, задорно подмигивает. Сомнений в том, что именно они будут обсуждать, у меня нет. Иду в свою спальню, по пути набираю отца. Болтаю с ним долго. Он рассказывает о сборах за город. В 150 километрах у него есть шале у подножья горы. Бываем там редко, но место чудесное. Хотят отдохнуть от городской суеты. Папа зовет с ними, как обычно. Впервые я пас. В отличие от маленькой Евы, Мое присутствие будет смущать. Если не папу, то Надежду Васильевну точно. Отец со мной советуется, уточняет, что ему может понадобиться. Тоже мне специалиста нашел. С маленькими детьми не угадаешь. Коле понравилось облизывать в моей квартире абсолютно все, до чего он может дотянуться. У Евы же интерес ограничился моими пальцами и волосами. Спустя минут сорок прощаемся. Желаю им хорошо провести время, Обещаю звонить каждый день. Дверь в квартиру хлопает еще минут через тридцать. Заходят целёхонькие, и на том спасибо. Дима в скорости собирается домой, вызывает себе такси, на прощание целует в макушку. На Руслана в этот момент не смотрю, но скрежет его зубов, слышу отчётливо. Яр. Начинает мягко, спустя пару часов наших с ним молчанок. Делаю вид, что очень увлечена игрой на своём телефоне. Яра, усаживаясь рядом со мной на диван, закидывает к себе на колени мои вытянутые ноги, поглаживать начинает. Где паспорт? Отрываю взгляд от телефона, перевожу на Руслана. Свой ты потерял, возможно, вчера. Мой, как обычно, в сумочке. Руслан кивает, начинает вставать, перед этим целуя мою лодыжку. Сумасшедший, блин. За его манипуляциями я не слежу, стараюсь держаться отстраненно. По его поведению и так понятно, что спокойно обсуждать еще рано. Но как же мне хочется, чтобы он понял, насколько мне неприятно его поведение. Ни разу за эти месяцы у меня и мысли не вставала в сторону кого-то другого. Я ему верю и хочу того же в свой адрес. Ты что делаешь? Если сначала он просто печатал что-то, то теперь фотографирует наши паспорта. Ответа не дожидаюсь. Подхожу к нему со спины и через плечо заглядываю в экран. «Ты обалдел? Кто так делает, Руслан?» «Глазам своим просто не верю». «Ты разве против?» «За месяц, думаю, успеют платье пошить». «Платье яр. Никаких костюмов. Поняла меня?» Оборачивается ко мне. Зеленые глаза смотрят в упор. «Молчу, потому что дар речи на этот раз безвозвратно потерялся». Руслан начинает хмуриться. «Я устал, Яр. Пока ты не станешь моей окончательно, я так и буду на стены лезть».